Глава 53. Амирхан. Зарина исчезла. Два слова, которые перевернули мой мир. Я думал, что она в безопасности, специально отослал домой туда, где никто не достанет, а сам занимался укреплением позиций. Смерть Равиля лишь вершина айсберга. Столько стервятников начало кружить вокруг, желая занять его место, началась самая настоящая жестокая битва за власть. Некоторые шли напролом, пытались взять силы, другие действовали более утонченно, пока удавалось сдерживать и тех, и других. Я сорвался домой с начала переговоров. Домчал в самые короткие сроки. Меня уже ждали на ступенях дома. "Говори", приказал Исхаку. Вчера она с водителем поехала ночью в магазин, устроила истерику, чтобы выпустили ее. С ней поехали лучшие люди. Когда через несколько часов они не приехали, отследили по датчику в машине и нашли их. Все были мертвы, включая водителя, а Зарины нигде нет. Ее сестры? старики убиты, девочек нет. Я на минуту прикрыл глаза, достал сигареты и закурил. Как такое вообще могло произойти? Лучшие из моих людей охраняли девочек. Я лично выбирал каждого, даже братья не знали, где они. Я чувствую себя бессильным дураком. Теперь пазл сложился. Зарина бросилась спасать девчонок. Я не сомневался, чьих это рук дело. И теперь у него могут быть новые сообщники. Одному всевышнему известно, что этот больной ублюдок сейчас делает с моей супругой и сестрами. Злость, тягучая, тяжёлая, тёмная заполнила нутро. Я хотел убивать. Клянусь, найду урода и буду отрезать от него кусок за куском и заставлю его жрать. Я был зол на супругу, но это была какая-то глухая злость, безнадёжна. Я понимал, что он не оставил ей выбора, но она снова все провернула за моей спиной, не предупредила. А на себя я злился еще больше. Сам же обещал, что все будет хорошо, что сестры в безопасности, я Каждый день получал отчеты, что все хорошо, и намека не было на этот пиздец. Как этот уебок узнал про бабку и деда? Как добрался? Уже в собственном доме небезопасно. Я всех предателей вычислю, и они будут молить о смерти. Что делать, Амирхан? спрашивает Исхак, Выпускаю струю дыма вверх. Готовь всех, а потом будем ждать, говорю и тушу окурок, курок подошвы и ботинок. Скоро Зарина сама позовет на помощь, и мы будем готовы. Папа, ко мне в объятия бросилась дочь. Привет, малышка. Как ты? Спросил, нежно провел ладонью по ее щеке и заправил прядь волос за ухо. Лейла каждый день все больше и больше становится похожа на Надие. Нормально. Ты прости, что я тогда сбежала с пансиона, я не знала. «Все нормально, Лейла. Тебе не нужно извиняться за то, что хотела побыть подростком, ответил я. Глаза дочери стали похожи на два огромных блюдца. Она явно не ожидала такой реакции. Наверное, думала, что ее старик совсем слетел с катушек. "Я думала, ты до сих пор злишься", честно призналась дочь. Я редко позволял себе проявлять чувства, тем более когда есть зрители. Жизнь научила С детства мне вдалбливали, что чувство — это слабость, любой может воспользоваться этой слабостью, и я 38 лет жил этой мыслью. Но сейчас стал понимать, что любовь близких дает тебе невероятную силу. Взял дочь за руку, снова прижал к себе и поцеловал макушку. Я никогда не злюсь на тебя, Лейла. Ты самое ценное, что есть у меня в жизни. Я просто переживаю Я бы многое отдал, чтобы оградить тебя от всех опасностей. Девочка прижалась сильнее ко мне и подняла голову, внимательно разглядывая. С Зариной все будет хорошо. Обязательно. Я верну ее домой. Хорошо, выдохнула малышка и положила голову мне на грудь. Лэйлу я отправил к Эмилии и ребенку». Вскоре дом начал кишеть людьми. Приехал на Иль, я был в полной экипировке, специальная форма черного цвета, ремни для ножей и оружия. Я долго не участвовал в таких операциях. Я не понимаю, чего мы ждем. Брат был как всегда само спокойствие. Надо ебануть по этому уроду и всё? А ты знаешь, где он? Спокойно спросил я. Хоть это спокойствие и было напускным, в душе бушевал настоящий ураган. Нет, надо искать, надо трясти каждого его подельника. Он прячется слишком глубоко. Будем действовать, как ты предлагаешь, и он спрячется еще глубже. Почему я должен объяснять тебе элементарные вещи? Наиль зло посмотрел на меня. Да, мой брат всегда сначала действует, а уже потом думает. Привет. К нам подошел Тимерлан. Я пришел с подкреплением. Я посмотрел за спину брату и увидел, что приехал Адам Ибрагимов. Амирхан кивнул тот мне, я кивнул в ответ. Рад, что ты с нами. Помогу, чем могу. Я уже начал переживать, что слишком долго нет сигнала. Чего же ты тянешь, малыш? Ходил из угла в угол и гипнотизировал взглядом телефон. И спустя несколько часов появился сигнал. «Выдвигаемся», — скомандовал, как только координаты были расшифрованы. Это оказалась местность на границе с территорией Равиля. Ибрагимов посмотрел на карты. Я отдал ему бразды правления. Он наемник и лучше знает, как управлять людьми в таких условиях. Сейчас не время выяснять, кто из нас круче. Он дал каждому наставление и объяснил едва ли не на пальцах, что будем делать. Туда летим на вертолетах. Они садятся в трех километрах и дальше пешком, чтобы не привлекать внимания. А ты за, держись, я уже в пути. Долетели быстро. Я гнал от себя мысли о том, что этот ублюдок мог сделать с моей супругой за эти часы. Я изучил Карима, он был зациклен на зарине. Если она будет вести себя хорошо, то ничего он ей не сделает, но зная свою жену, нужно добраться до нее как можно быстрее. Дальше шли пешком четырьмя группами. Я, Наиль, Тимерлан и Адам возглавляли отряды. План был прост: зайти с четырех сторон и атаковать. На нашей стороне внезапное появление. А Язов думает, что в безопасности и не ожидает нас. Мысленно я расчленял его уже несколько раз. Расстояние мы преодолели быстро. На спутниковых картах мы уже видели, что это дом. Нам нужно атаковать с четырех сторон одновременно. Я достал рацию и нажал кнопку включения. "На месте", сказал я. "На месте", ответил Тим. Через несколько минут и другие ответили. "Начинаем", сказал я и отключил рацию. На всей территории дома погас свет добрались до щитков. Пора выдвигаться. Мы все надели приборы ночного видения и пошли вперед, убивая всех на своем пути.